«Боже мой, Дейзи, неужели дело в этом?» Круглое, розовое лицо леди Джозефины исказилось от страха. «Откровенность – лучшая линия поведения», – решила Дейзи. Впрочем, у нее не было намерения раскрывать все тайны. Пусть потом Аннабель с лордом сами решают, что именно они готовы поведать Ментоном. К сожалению, да, леди Джо, Джеффри виновен в смерти лорда Стивена. Хотя все вышло совершенно случайно. Джеффри лишь защищал Аннабель. «Ах!» Какой славный мальчик! Какой изумительный план! Сломать лед! Если бы этот гнусный негодяй не утонул, он наверняка бы бежал из вентуа поджав хвост. Вы подумайте, как унизительно! Провалился под лед точно неразумный шкаляр. Дейзи не стала разубеждать почтенную Матрону. Чем меньше людей знают о том, что Асвек умер в ванной, тем лучше. Словом, сами понимаете, если Джеффри не уедет, будет суд и газетчики сочиняют жутких историй. — Это уж как пить, дать, — содрогнулась леди Жозефина. Если же мальчик уедет, — голосом не предвещавши ничего хорошего, начал сэр Хью, — тогда я уверена, полиция решит оставить все как есть, — поспешно перебила Дейзи. Смерть лорда Стивена признают несчастным случаем. Дейзи переплела за спиной пальцы и послала мысленную молитву небесам. Думать о возможных последствиях до сих пор было некогда. Все ее мысли занимало воплощение планов в жизнь. Только уехать Джеффри должен немедленно, до возвращения старшего инспектора Флетчера. А тот будет с минуты на минуту. К счастью, из Саутгемптона в три часа отплывает проход. Все головы повернулись к часам. Стрелки показывали четверть первого. Что ж, это можно устроить, неохотно признал баронет. «Не можно, а нужно!» – провозгласила леди Джозефина. «Не упрямься, Хью, дорогой!» Астрик был совершенно гнусным типом. «Джеффри следует только поблагодарить!» «Хорошо!» Приняв решение, сэр Хью стал собранным и деловым. «Я отвезу мальчика!» в Саутгемптон на своем авто. «Генри, пошли, пожалуйста, кого-нибудь к Хэмонду, пускай тут подготовят Испана Сьюизу. Я позвоню в Саутгемптон своему агенту. Он организует билет на пароход и выпишу аккредитив на имя Джеффри. Еще, пожалуй, дам ему на всякий случай рекомендательное письмо к моему бразильскому агенту, хотя ему я подробные инструкции телеграфирую. «Позволь воспользоваться твоим столом». Баронет уже шагал к столу, на ходу извлекая из кармана перьевую авторучку. «Бумага во втором ящике слева». Лорд Вентоттер позвонил слугам, схватил со столешницы поднос с напитками и беспомощно застыл. «Мисс Делримпл, куда же девался Джеффри?» «Я отправил его складывать вещи». Она забрала у графа поднос и, в свою очередь, передала его вошедшему дворецкому. «Унесите это, Дрю». «Да, мисс». Дейзи выжидательно посмотрела назад. Граф стоял, отвернувшись, и напряженно слушал, как взять просит телефонного оператора соединить их с номером агента. «Вот еще что, Дрю», — добавила Дейзи, — «велите шоферу, сэра Хью, подать крыльцу испано-суизу тотчас же». «Хорошо, мисс». «Старший инспектор еще не приехал?» «Нет, мисс, слава богу». Невозмутимые брови дворецкого дрогнули.